Ольга Станиславовна Назарова. Под ту сторону сказки. Лукоморье царство. Книга третья. Глава первая. Снова в школу. Всегда ждёшь чего-то больше приятнее, красочнее, чем происходит на самом деле. Это такой закон подлости. Например, когда лето только начинается, Кажется, что оно будет ярким, солнечным, с приключениями и морем радости. Но даже если всё это и имеет место быть, то тут же случается что-то со временем. И оно проходит так стремительно, что и оглянуться не успеваешь. Раз! И на носу первое сентября. И, о ужас, снова школа! «Школа, школа, школа! Чтоб ей провалиться!» ворчала разобиженная на весь белый свет Катерина. Она и училась-то неплохо, но вот это заведение не любила сильно. Нет, есть приятные учителя, есть хорошие одноклассники, но... И это «но» превращалось в перечень того, что снилось в кошмарных снах. Контрольные, диктанты, домашки, презентации, хоровое пение на концертах, которые никому не нравятся, девчонки вредины... И я любимый одноклассник Кирюша. Кирюша был непрекращающейся головной болью каждого учителя, который имел несчастье с ним встретиться. Кроме того, он с филигранным мастерством ухитрялся вывести из себя любого одноклассника. И особенно любил изводить обычно спокойную и уравновешенную Катерину. Вывести из себя её считалось у Кирюши высшим балом, вишенкой на торте. В прошлом году он учился в школе в другом городе, куда временно переехали его родители. Все с облегчением вздохнули, но счастье оказалось недолгим. И он вернулся в свой родной класс, повергнув в уныние кучу народа. Катерина собирала школьный рюкзак, мрачно разглядывая расписание. 6 класс как никак. Это уже серьёзно. Расписание выглядело устрашающе. «А жить-то когда?» — спросила Катерина пространство. В пространстве тут же обнаружился Баюн, который легко запрыгнул на стул, стул аж присел и сунул морду в расписание. «Да, дорогая моя, жить тяжело», — провозгласил он, поднимая один коготь вверх. «Но...» «Хотел у тебя уточнить, осознаёшь ли ты преимущество своего положения». «Какие?» — мрачно спросила Катерина, которая пыталась найти у себя признаки хоть какой-нибудь простуды по заветам Тома Сойера. «Кать, ты же можешь в Лукоморье в любой момент уйти и там делать свои задания хоть на год вперёд!» Волк не дал Баюну вдоволь поупражняться в красноречии, за что кот перепрыгнул на Катин стол и сел, уложив пушистый хвост прямо на морду Бурова. И лочазарно улыбнулся. То есть приподнял подусники и показал белоснежные острые клыки. "Эй, бери свою мочалку с моего носа", послышалось из-под хвоста. Волк снёс баюна длинной мордой со стола и направил пушистый ком в полёт на Катину кровать. Кровать жалобно скрипнула. "Издеваетесь?" Катерина без улыбки осмотрела летящего обратно баюна, нацелившегося на морду Бурова, точнее, на то место, где голова волка только что была. "А почему ты так думаешь?" волк обнаружился за катином креслом. Её всегда удивляло, как они ухитряются при таких размерах и такой активной возне ничего не переломать. Даже Катина любимая синяя вазочка стоит целая. Катерина была не в курсе. Сколько раз Волку уже пришлось её восстанавливать, каждый раз страдая и ворча. А как мне туда идти, если вы оба в один голос вопите, что нельзя, так как там борьба за власть между Елисеем и Авдеем происходит. Месяц уже почти нельзя. Так тогда и нельзя было, а теперь вот можно, улыбнулся Байон. Всё-таки допрыгнув до волчьей головы и съехав к тому на шею, по пути замяв волчьи уши, сложив их на манер ушей спаниеля и так придерживая. Да ты что? Правда? Ой, боюшек, как же хорошо-то. Волк, не мучь котика. Катерина достала баюна из пасти бурова, который стряхнул негодного кота со своей шеи, и в воздухе перехватил поперёк туловища, очень нежно. Но Баюн всё равно остался недоволен. Что, а ты меня всего обслюнявил? В каких условиях приходится жить? Фу! Мне вылизываться теперь 2 часа. Не ворчи, мой хороший. Хочешь, я тебя причешу? Екатерина вытянула специальную сумку, в которой хранились баюновы щетки, походёрки, фурминаторы и особые ватные палочки для ушей. Да, так уж и быть. Давай. Бойон растянулся на катиной кровати во всю длину, а Катерина занялась вычёсыванием котика. "Ну ты и жук", насмешливо фыркнул волк. "И ещё и одолжение сделал". "Да ладно тебе, я тоже люблю его вычёсывать". Катерина и правда любила возиться с шерстью Бойона. Длинная, шелковистая, она не спутывалась в колтуны, несмотря на постоянные подозрения самого Бойона. К тому же, кота, кроме Катерины, вычёсывали её мама и бабушка, и даже их кошки старательно вылизывали его шкурку. Шерсть переливалась, лоснилась и блестела. Степана будем брать? уточнил волк. Будем, будем. Он меня замучил уже. Представь, мучить такого котика. Баюн вытянул вперёд толстенные лапищу и выпустил когти. Зрелище было весьма впечатляющее. Он каждый день меня спрашивает: "Когда же мы вернёмся в Лукоморье?" Хотя, насколько я понимаю, дела у него идут неплохо. Кот. "А что ты сделал с его отцом?" спросила Катерину расслабившегося бояна. "А что?" Кот лениво повернул голову к Катерине. Волк за её плечом хмыкнул. Как ты его заставил согласиться на то, чтобы Степан шёл в мою школу? Я когда услышала, что он будет учиться в моём классе, чуть не упала. Это же обычная районная школа, а не супер-пупер гимназия с углублённым и расширенным изучением чего-то там загадочного и престижного. Да я и не делал ничего. Ну, почти. Кто-то близнулся и мечтательно перевернулся на бок, позволяя Катерине и его вычесать просто немного надоумил. Я обещал Степану, что мы его не бросим. А он так парился по поводу школы, что это было самым логичным и простым выходом. К тому же, ты сама сильно впечатлила его папеньку. Он специалист по трудным переговорам и лично Степану говорил, что если Степан сумеет достичь твоего уровня, то это будет стоить швейцарского колледжа. Какого такого уровня? пожала плечами Катерина, ничуть не польщённая. Ей не нравились психологические заморочки в общении, поэтому она просто разговаривала с людьми. Кать, ты же сказочница, неужели ты думаешь, что в реальной вашей жизни это никак не чувствуется? рассмеялся волк. Твоей способности к переговорам, как Степанов отец выражается, сам Степан, конечно, не достигнет, но некоторый толк от мальчишки имеется. Волк не выдержал, всё-таки сдёрнул развалившегося кота с кровати, и тот с шумом обрушился на пол. Взвыл Ирвану за бичком по коридору. Что у вас такой грохот происходит? Катина мама заглянула в комнату, а потом с изяществом, порождённым долгой практикой, пропустила в дверной проём двух кошиков и младшую собаку, поспешно убирающихся с дороги расшалившихся сказочных героев. А тебе уже про лукоморье сказали? Да. Можно? Катерина пристала с кресла, куда переместилась, собирая вычесанную баёну в шерсть. Хоть на 1 сентября сходи, и ещё немножко, несколько дней хотя бы, а потом можно, конечно. Но чего ругавор? В безнадёжной ситуации не лезь и к водяному не соваться. Что-то он мне не нравится. Мне тоже, кивнула Катерина. Мама пошире открыла дверь, пропуская волка, несущего за шкирку в зубах до глубины души возмущённого баюна. "Да, звонит бабушка Степана и уточняет: ты в школу пешком пойдёшь или тебя Степан подвезёт? В смысле, водитель Степана, конечно. Куда катится мир?" вздохнула Катерина. "Ему до школы идти минут 10, если медленно, а его на машине по пробкам будут возить полчаса. Нет уж, спасибо." Я уж как-нибудь сама без водителя доберусь. Катёж, они так привыкли, боятся всего. Ладно, пойду скажу, что ты пешком. Мама улыбнулась и пошла беседовать со страшно взволнованной бабушкой Степана. Так и представляю себе бронированный танк, и в нём наш мальчик едет на географию. Охмальнулся волк, отплёвываясь от кошачьей шерсти. Первого сентября Катерина вошла на школьный двор и тут же оказалась в толпе одноклассников, которые обменивались мнением о каникулах и уточняли, кто где был. «Привет!» — Степан с огромным букетом в руке притолкался к Катерине. «Представляешь, что было бы, если бы ты рассказала, где ты была?» — сказал он шёпотом. «А что было бы? Решили бы, что я вру только и всего?» Пожала плечами Катерина и, перехватив поудобнее свои цветы, уточнила. «Как ты доехал до школы?» «Ай, не сыпь мне саль на рану! Тут идти-то всего ничего! Нет, и бабули, и родители в один голос требовали, чтобы на машине!» «Ну, хоть хорошо, что успели! Сейчас дойти быстрее, чем доехать!» Переговариваясь так, они добрались до площадки, на которой проходила праздничная линейка. Для Степана всё это было в новинку, и Екатерина тихонько просвещала его, зачем, что и как происходит. Тоже у меня праздник, думала она про себя. Можно подумать, что кто-то из взрослых людей будет праздновать начало работы после отпуска. Праздник первого рабочего дня и с цветами к начальству. А школа ничуть не лучше. Ну уж будьте любезны радоваться. Кать, привет. Ой, а кто это? Это твой знакомый? «Ой, а он что, будет с нами учиться? Ой, как интересно!» Затеребили Катерину-одноклассницы, одновременно разглядывая Степана. «Началось», — подумала Катерина. «Ну, держись, Стёпочка, тебя уже сканируют. Сколько стоит твой рюкзак, часы, одежда? О, кто-то уже обувь разглядывает, по одёжке встречают. Ой, лучше бы тебе пока смартфон не вынимать, он же супердорогущий какой-то». Мальчишки тоже заинтересовались новеньким, но более сдержанно. Кто-то подошёл познакомиться. В классе после линейки все расселись по местам. Степана представила их классное. «Это Степан Ястребов. Он будет учиться в нашем классе. Он приехал из Англии и учился там. Иди садись. Ну, вот хоть с Мишей». Степан оказался ровно за Катериной. Разумеется, проходя мимо неё на своё место, не удержался и чуть дёрнул её с закосу. Она только усмехнулась. На первой же перемене новенького окружили ребята. Катерина посматривала, как он справляется. В целом всё было неплохо. Никакого пренебрежения к новым одноклассникам он не выказывал. Кто-то его спросил, как они с Катькой познакомились. Степан спокойно ответил, что они соседи по даче. Впрочем, они так и условились. Про учёбу в Англии Степан отозвался, что там ему не нравятся. Девчонки так и стреляли глазами. Ещё бы, новенький оказался очень симпатичным и упакованным и таким крутым, что ли. Катерина специально не подходила, наблюдала, но, к сожалению, не учла Кирюшу. Отвыкла она от этого паразита. Когда она шагнула в направлении собственной парты, он незаметно подставил подножку. Екатерина с маху полетела на пол. Вот тут-то и выяснилось, И уроки волка даром не прошли. Степан прыжком оказался рядом и успел поймать девчонку за руку и удержать от встречи с полом. Те, кто видел Степаново движение, были ошарашены. "Ты как это сделал? Ни фига себе реакция!" раздавалось вокруг. Степан сообщил, что занимался борьбой и боем на мечах, что прибавило ему внимания. Впрочем, восхищение девчонок и глубокомысленное их мыканье мальчишек не помешали Степану найти причину падения Катерины и внимательно рассмотреть этого поганца Кирюшу. Ты в порядке? Степан мрачно смотрел, как Катерина потирала предплечье, за которое он её удержал. Спасибо, да. На Кирюшу она даже не оглянулась. Много чести. В первый же день выяснилось, что уровень английского у Степана разумеется на порядок выше, чем у самых лучших учеников в классе. Он не принуждённо трепался с англичанкой весь урок, а Катя тоскливо думала, что надо бы в Лукоморье попросить его с ней позаниматься, хотя зазнается же в конец. Зато на уроке литературы Степан молчал как рыба, но что тоже было неудивительно. Откуда бы ему русскую литературу знать? После урока Степан вышел из школы в окружении небольшой толпы одноклассников и всё пытался понять, куда делась Катька. Что, соскучилась? Разумеется, стоило только Катерине выйти из туалета, собираясь домой, как тут же обнаружился этот гад. Сидит на подоконнике и ногой пинает батарею. Чего тебе? Год назад Катька бы испугалась. Сейчас всё как-то иначе воспринималось. «Как чего?» — Кирюша задумался. А потом потянулся то ли схватить за плечо, то ли толкнуть, но дотянуться не успел. Рука была перехвачена совершенно железными пальцами. «Я не понял, куда ты делась?» Степан, кажется, даже разозлился. «И чего этому от тебя надо?» «Да если бы он знал, наверное, сказал бы». А так просто вредничит, скучно ему, видимо, флегматично ответила Катерина. Скучай, пожалуйста, где-нибудь в другом месте, а? Вежливая просьба новенького чувака сопровождалась каким-то невозможным поворотом пальцев самого Кирюши, крепко зажатыми в руке этого самого новенького. Договорились? И ноги тоже рядом с Катериной не распускай. Пусть поближе к тебе будут, а то, знаешь, как оно бывает. лишних-то нет, наверное. Ага. Согласился поражённый чёткой логики Кирюша. Вот и правильно. Ладно, пока. Степан потянул Катерину за рукав. Пошли уже, а то можно подумать, тебя охота в школе личное время проводить. Кирилл некоторое время переваривал произошедшее, наливаясь дурной яростью потом пнул ни в чём не повинную батарею, сорвав одно крепление, и пошёл обдумывать планы в страшном месте. Поехали я подвезу. Степан заметил машину и водителя, которого отец ему нанял. Нет, спасибо, я пешком лучше. Катерину в машине укачивало, и без крайней надобности она ездить не любила. Тем более, что Степана охота поболтать, а она, когда едет, старается рот держать закрытым, так надёжнее, не так плохо. «Да видал я уже, как лучше!» Степан досадливо кивнул головой куда-то в сторону школы. «Чего он к тебе привязался?» «Раздражаю я его чем-то», — коротко ответила Катя. «Он меня в младших классах сильно доставал. А в прошлом году у нас не учился, это счастье было. Сейчас вот опять». «Ладно, разберёмся. Да садись уже. Всё равно живём рядом». Екатерина с тоской залезла в машину, поздоровалась с водителем и чуть не застонала, увидев через стекло глаза Ленки Тишиной, в которые от любопытства и азарта аж глаза загорелись. Блин, вот знала же, что не надо в машину, с досадой думала Катя. Правда, доехали быстро, Екатерина даже не успела укачать. До завтра, махнула она рукой Степану. Чего это ещё до завтра? «Я ещё и сегодня в гости к вам иду. Забыла, что твоя бабушка меня пригласила праздновать первый учебный день?» — рассмеялся Степан. «А, да, конечно, конечно!» С улыбкой, застывшей на физиономии, Екатерина вошла в лифт и отчётливо поняла, что происходит с волком, когда ему охота повыть. «Хочу в Лукоморье, а то королевства маловато, разгуляться мне негде» процитировала она сама себе фраза из золошки